Глава 9. Бар, в котором мы оказались, назывался довольно интересно. Над входом висела вывеска с надписью «Дорога на каторгу». Судя по всему, хозяин заведения не лишён иронии, учитывая, что вся станция являлась одной большой каторгой, местом ссылки для преступников и врагов императора. Но нужно признать, внутри бар великолепен, что-то среднее между рестораном и спортбаром на земле. Стиль был выдержан в темно коричневых тонах под лакированный дуб. Имелись кабинки, отделенные ширмами от основного зала, танцпол, небольшая сцена, на которой танцевали девушки приятной наружности. Конечно, была и классическая барная стойка. Звучала приятная, расслабляющая музыка. Мы с Керком заняли столик недалеко от сцены. Он, видимо, по нейросети сделал заказ, и вскоре официант, странный человек, я думал, здесь только роботы в обслуге, принес нам заказанное». Бутылку легионерки, ее я помню по своему предыдущему посещению бара на станции, и какую-то закуску по виду похоже на хорошо прожаренное мясо. «За самую удачную находку! Тебе, Вик!» поднял первый тост Кирк. Быстро выпив, я тут же налил по второй. Между первой и второй промежуток небольшой, как говорят у меня на родине, принял подачу я и вновь выпили. После чего попробовал на вкус мясо. Действительно, по вкусу, да и по консистенции это было натуральное мясо. «Слушай, Кирк также начавшую трапезу с бутыльника спросил я. «Вот мы же в космосе, откуда здесь натуральное мясо?» Керк доживал кусок и ответил. «А, это осенизаторы поставляют. Станция большая, в технических тоннелях развелось много ящеров, неизвестно, как попавших на станцию. Вот они на них охотятся и поставляют в рестораны и бары типа этого. Вкусно и относительно недорого». Объяснение меня полностью удовлетворило. «Нечеловечный уже хорошо». Мне в жизни много чего довелось есть, поэтому во вкусах я был непритязателен. Одни скорпионы и змеи в пустыне чего стоят. Так что местный аналог крыс меня нисколько не смутил, и я с удовольствием продолжил наслаждаться вкусом мяса, которого не ел с момента, когда был еще на родной планете. Между тем сержант навел третью и, видимо, собрался произнести какой-то тост, но я его остановил и, взяв стопку, в руку встал. Кирк посмотрел на меня удивленно, но я разъяснил, что на моей родине у военных принято пить третий тост, стоя и не чокаясь, в память о тех, кто не вернулся из боя, о погибших товарищах. На лицо сержанта набежала тень. Видимо, не раз приходилось терять друзей. Он молча встал и взял бокал. Также молча мы с ним выпили сильные места. Редкие посетители бара, понимающе посмотрели на нас, но решив, что у каждого свои тараканы в голове, вернулись к своим делам. Тост за тостом наша пьянка набирала обороты. Бар постепенно наполнялся народом, вот к нам с сержантом присоединились несколько его знакомых. На сцене уже шел показ стриптиза, а я все дальше и дальше улетал в пьяный угар. «Мальчики, разрешите я к вам присоединюсь?» – раздался у меня из-за спины смутно знакомый голос. Я обернулся и сквозь пелену на глазах попытался рассмотреть, кто же хочет попасть к нам в компанию. Кое-как сфокусировал взгляд, мне все же удалось рассмотреть, кто там. Это была Лейла. Поняв, кто же передо мной стоит, я почти полностью протрезвел. Сердце, как и тогда в кабинете, пропустило удар. Она была великолепна, не в военной форме, а в облегающем платье, она была выше всяких похвал. Да что же я теряюсь в ее присутствии-то? Такого со мной не было со времен знакомства с моей первой и так и оставшейся единственной женой. Лейла Эль Махаон восьмой раз запустила в Искине модуляцию предстоящей операции Арвары. По всему выходило, что разведывательный рейд силами легиона осуществлен быть не может. За последние пару месяцев только в ее крыле потери увеличились почти в четыре раза. Ни машин, ни пилотов на них катастрофически не хватало. Как не ремонтируя, а новых истребителей взять негде. Из столицы пришел приказ захватить и удерживать в течение суток базу подскока 7-го флота «Империя Аратан». Основную работу будут выполнять штурмовые подразделения космодесанта. Задача же ее крыла – доставить их на место и пробить коридор для десантирования. Хоть по данным разведки кораблей и модулей противокосмической обороны на данной базе практически нет. Но и нескольких стационарных туннельных орудий хватит, чтобы остановить весь оставшийся в наличии боевой флот «Легиона». Да и что там останавливать-то? Четыре крейсера позапрошлого поколения, уже неизвестно сколько раз ремонтировавшуюся. Ни одного тяжелого линейника. Есть, правда, несколько фрегатов непосредственной обороны самой станции иностранного легиона, но толку от них никакого. И, пожалуй, все, что еще на ходу. Даже единственный современный рейдер «Игл» получил повреждения в последней бойне. Уля Арахнидов внезапно вышел из чревоточной в населенной системе недалеко от разграничительной линии. Система была аграрной, поэтому не имела мест базирования флота, а то, что имелось, противопоставить улю ничего не могли. Наместник запросил помощь, когда было уже поздно, архи начали высадку на планету, и прислать из метрополии какие-либо значительные силы просто не успевали. Поэтому и был передан приказ на базу «Легиона», у которого в наличии было всего три тяжелых линейных корабля и несколько десятков крейсеров. «Легион» не может отказаться выполнить даже самоубийственный приказ, и легат, скрепя сердцем, выдвинул все, что было на помощь. Вот из той системы вернулось только два транспорта с десантом и «Игл», избитые до да нельзя. Лейла сама тогда хотела возглавить истребительное крыло, но приказом командования осталась здесь и не принимала участия в бою. А вот дук вернулся в медкапсуле. Он лично возглавил оборону на рейдере, когда на борт прорвались арахниды. Зарядом плазмы ему сожгло руку до плеча. Сейчас и рейдеры-транспорты были размещены в доках. Хотя большинство из вернувшихся уже вышли из медотсека, но среди них было несколько десятков тяжелых, попавших под менту удары пауков. Так что, как ни пыталась хоть что-то придумать, ничего не получалось. Изменив состав группировки и включив в ее состав вообще все, что могло летать, Лейла в девятый раз запустила расчеты. Она сидела и в сотый раз обдумывала ситуацию, сложившуюся на базе. Пополнения из метрополии нет уже полгода. Про технику и говорить не стоит. Ее не было со времен формирования. Все, на чем летает «Легион», трофеи, захваченные во время операций Отремонтированные в доках базы и поставленные в строй инженерами «Легиона». Лейла перевела взгляд на ролик, транслировавшийся на экране. Там в это время боевая особь архов оторвала голову человеку в изодранном скафандре пилота. Безысходность. Во всем, что ее окружало, была безысходность. Все, кто ее окружал, давно уже мертвы, да не пытаются продлить огонью но учитывая тот факт, что Империя их давно приговорила к смерти, или лишь для своих нужд, используя уже мертвых, то закат легиона близок. Внезапно на глазах майора навернулись слезы. Жизнь скоро прервется, она так и не смогла обрести покой и любовь. Тот, кого она когда-то любила, сгорел в пламени мятежа, а после него чувств уже никому не было. Она должна была тогда умереть вместе с ним, но по какой-то нелепости продолжала существовать. Искин в очередной раз выдал нулевую вероятность успешного осуществления операции. Со злости, схватив со стола пресс-папье, дань памяти временам, когда она еще звалась леди, и единственное, что уцелело от родового поместья, со всей силы запустила им в экран. Тяжелый раритет с легкостью разнес на осколки тонкий слой кристаллической основы визора. Эта внезапная вспышка немного прояснила мысли. Откинувшись с кресле и повернув его спиной ко входу, она продолжала перебирать мысли. Резкий шорох заставил обернуться. Дроиды-уборщики собирали осколки, разбросанные по полу. Усмехнувшись, ну кто мог зайти к ней в кабинет без ее ведома? И вспомнила, что один такой человек есть. Перед глазами предстал тот дикарь, Вик, кажется. Странно, но при воспоминании о нем в груди немного потеплело. Хе, неужели он ей привлекателен? Ну а хотя почему нет? Надо узнать, где он и как. Вроде уже должен был закончить обучение. Не успев сделать запрос в станционную сеть, ей пришло уведомление о том, что требуется подтверждение на перевод курсанта в разведотряд. Очень странно. Сколько Лейла знала, Дик Унгар редко принимал новеньких и уж тем более никогда не брал курсантов к себе. Открыв запрос, она увидела, что речь шла как раз о Вике, которого она только что вспоминала. Быстро завизировав своим идентификатором документ, переправил его обратно Дику. «А почему бы нет? Видимо, это знак забытых богов», — подумала госпожа майор. «Назначу встречу, пообщаемся. Тем более уже давно никого нет». С этими мыслями Лейла запросила у главного из базы местонахождение Вика. Оказалось, что он спал у себя в кубрике. «Вот и хорошо. Смогу привести себя в порядок, а потом нанесу ему визит». С этой мыслью графиня встала с кресла и покинула кабинет, в котором дроиды уже навели порядок, и даже пресс-папье, выступившая в качестве метательного средства, вновь стояла на своем месте».